— Фиг с ним, с этим винчестером, — говорит Мак. — Чингис, ты еще потом молоточком по нему пройдись, ладно? Хоть на годик оттянем от дела, и то хорошо. — Все согласны, — спрашиваю я. — Все. Маньяк встает. — Ребята, мне пора. Бейте от файл. Сообщайте темному дайверу, что его у нас нет. А дебенко передайте тот, чего мы додумались. Может, оценит? — Я тоже пойду, — говорит Мак. Не из дела расклёбыть. Что запустил работу? Яло интересуется падло. Да не работу. Мак досадливо морщится. Вчера как-то я расстроился от ваших всех подвигов, пришёл в фирму и так мне захотелось выматериться, кинул по локальной сетке другу письмо, ничего особенного. Если тебя жизнь трахает, значит, ты сейчас живой. Он наш, русский эмигрант, должен шутки понимать. Почти афоризм. Насмешиваю, говорит маньяк. Ну и что, не понял твоего юмора? Я не по той иконке кликнул. Письмо на всех сотрудников ушло. Маньяк присвистывает. Двадцать три человека, из них пять женщин. Обвиняют теперь в сексуальных домогательствах. Все женщины и трое мужчин. Американцы, качает головой падла, извинись, премии выплати. Не доводи до суда, короче, а то без штанов останешься, когда и убедишься, что еще живой. Пошли. Маньяк, покачивая головой, толкает мага в плечо. Молодец, что еще сказать? Только когда они выходят из библиотеки, падла позволяет себе захихикать. Тоха, не смешно. Чингис укоризно качает головой. У него теперь и впрямь серьезные проблемы. — Да я понимаю! Падло с трудом перестает ухмыляться. Я просто представил лиц добропорядочных сотрудников, получивших от главы фирмы такое послание. — По-моему, смешно! Осторожно встревает пад. — В твоем возрасте смешно любое неприличное слово! Чингис как-то устал и смотрит на меня. — Ну что... — Не будем тянуть, а то срок ультиматума истечет. — Не будем, — соглашаюсь я. — Выходите и уничтожайте винт. У тебя есть там что-то ценное? — Ничего такого, что стоит жизни. Эта машина не для работы, а для отдыха. Доверишь нам самим уничтожить винт или приедешь? — Доверяю, — соглашаюсь я. — Мне кажется... Такое бесконечное лёг тебе не нравится. Лёня, а правда я скин здорово нарисовал, спрашивает Пад. Ох, у каждого свои проблемы. Но по крайней мере радует, что Пад так легко отказывается от новой, непробованной игрушки. Сто пудов, соглашаюсь я, молодец. Даже пистолет почти как настоящий. Вытаскивая из кобуры оружие, говорит Пад: "Ведь правда, Он очень легко отказался от искусственной натуры. Очень легко нарушил запрет Чингиза, очень быстро создал скин. Чингис, кричу я, вскакивая, узно. Первый выстрел поддевают в меня. Второй внедоуменно поворачивающийся к нему Чингиза. Третий в падлу, начинающего при вставать с кресла. Это не вспышка синего игрушечного пламени. как в настоящем пистолете из лабиринта смерти. Это короткий миг, когда перед глазами возникает и прокручивается свинцово-серая спираль, молниеносно вытягивая из тела жизнь. Какое странное ощущение! Будто навокаиновая анестезия, только по всему телу. Тело есть, я его чувствую, вот только оно не повинуется. Я деревянный, как буратино. И подвижно, и как полено. Зато падать не больно. И упасть я ухитрился удачно. Вижу Чингиза и падлу, обвисших в креслах и стоящего рядом с ними пата, темного дайвера, как глупо. «Пад — Пат! — кричит Чингиз. — Говорить мы и можем. Это хорошо. Это какой-то шанс. Что с тобой? Да с ним как раз ничего. Кват опускает пистолет, подходит ко мне. Пат ещё раз выкрикивает Чингис. Тёмный дайвер склоняется надо мной, говорит в полный голос: "2 часа истекли, Леонид. Я жду ответа". Мне довольно трудно. Как Чингис ухитряется кричать, не представляю. Но я всё-таки проталкиваю слова сквозь онемевшее горло: "Смени маску". Не издевайся.